Когда Дон Усабасу сообщили, что снова пришёл сеньор Кармайкл, он взвешивал свой завтрак. "Скажи ему, что я сплю", прошептал он на ухо жене. И в самом деле, десяти минутами позже он уже спал. Когда проснулся, воздух был знойным, жара парализовала весь дом. Было уже за полдень. Что тебе снилось, спросила жена. Ничего. Она не будила мужа, ждала, пока он не проснётся сам. Вскоре она уже кипятила шприц, и Дон Саба сам себе сделал укол инсулина в бедро. Уже 3 года тебе ничего не снится, сказала жена с несколько запоздалым разочарованием. Дура, воскликнул Дон Сабас. Что тебе от меня надо? Вид нильзя видеть сны по заказу. Несколько лет тому назад во время короткого полуденного отдыха приснился Дону Сабусу дуб. Но вместо листьев были на нём бритвенные лезвия. Жена правильно истолковала этот сон и действительно выиграла в лотерее. Ну, если не приснилось сегодня, приснится завтра, успокоила она. Ни сегодня, ни завтра, раздражённо возразил Дон Сабас. Не думай себе, что я буду видеть сны специально для того, чтобы только ублажить тебя. Он снова растянулся на кровати, а жена принялась наводить порядок в комнате. Из комнаты уже давно были вынесены все колющие и режущие инструменты. Через полчаса, стараясь не раздражаться, Дон Саба медленно поднялся и стал одеваться. Но «Ну, уж спросил он: "Так что же сказал Кармайкл, что придёт попозже?" Они же молчали и вновь заговорили только тогда, когда сели за стол. Дон Саба склевал по крошке свой более чем скромный завтрак, а у жены завтрак был обильным. Если учесть её хрупкую фигуру и томное выражение лица, Можно сказать, слишком мобильным. Она долго собиралась с духом, прежде чем решилась задать вопрос. Чего хочет Кармайкл? Дон Сабус даже не поднял головы. О чего он может хотеть? Разумеется, денег. Я так и думала, вздохнула жена, и жалостливо продолжала бедняга Кармайкл. За долгие годы столько денег прошло через его руки, а ему приходится у всех просить. Она так разволновалась, что потеряла всякий аппетит. Не откажи ему, собитос попросила она. Бог тебе воздаст. Она сложила на тарелку крест-накрест вилку и нож и поинтересовалась: А сколько он просит? 200 песо, невозмутимо ответил Дон Сабас. 200 песо. Представь себе